Некоторое время спустя я вновь встретил их у Дюпона. Они сидели за угловым столиком. Он, как и прошлый раз, был подчеркнуто спокоен и заботливо предупредителен к ней. Она нежна, весела и непринужденна. Он что-то сказал, она расхохоталась, привстала и вполне по-парижски сочно поцеловала его в губы. Допив кофе, я бросил на них прощальный взгляд и вышел на улицу. Больше я их не встречал, но порой вспоминал с некоторой грустью, как редка такая любовь и как они должны быть счастливы друг другу. И вдруг спустя год или два я куда-то опаздывал, выскочил на улицу Моцарта и прямо-таки налетел на женщину, одетую в глубокий траур. Она молча взглянула на меня крупными, серыми и до боли знакомыми глазами. У меня внутри даже что-то дрогнуло от какого-то мистического ужаса. Я остолбенело взглянул на ее красивое бледное лицо, застывшее в каком-то смертельном отчаянии, и тут же вспомнил — это та самая незнакомка, которую встречал я у Дюпона. Она даже, кажется, не услыхав моих извинений, заспешила прочь. «Какая трагедия произошла!» Что заставило эту женщину, которую я видел прежде такой счастливой, беззаботной, и спутнику, которой я позавидовал, что заставило ее облечься в траурные одежды? Никогда мне этого уже не узнать. Все это с необыкновенной остротой и даже болью я припомнил совсем недавно, когда, отпраздновав мой день рождения, я долго не мог уснуть. Лежа в постели, я выдумывал события вокруг истории, невольным свидетелем которой я некогда стал. Фантазия работала вовсю. Я легко представил себе сцену их первой встречи, по молодому вспыхнувшей любви, согревшей их души, столько видевшей, перенесшей и уже не рассчитывавшей на счастье. И вот внезапно умирает ее друг, бывший генерал. И она вновь остается в одиночестве, в пустой квартире чужого города, среди равнодушных и чужих людей. И теперь она знает точно, что уже больше никогда не видеть ей ни любви, ни счастья. Рассказ я написал в один присест, но потом долго шлифовал. Так и появился в Париже. Небо давно потемнело, облака закрыли тучи, начался мелкий холодный дождь. Осень торопилась навстречу зиме. Где-то совсем рядом, в ночной мгле, зашумел горный ручей. Глава третья. Зима пришла нерадостная, скучная, голодная, холодная. Продукты стоили дорого, гонораров ждать было неоткуда. Пунин писал в Америку, просил устроить хоть какую-нибудь помощь. Ответные письма были от Алданова, Цетлинах, писателя Гребенщикова. Помощи не было. Перебивались мерзлой картошкой да бобами. Приемник Дюкред хорошо принимал Москву и Лондон. Красная столица передавала красивые патриотические песни о родине, о Ленине, о партии, о Сталине. Слова некоторых песен усваивались, кажется, наизусть. Вот и теперь, едва раздались знакомые аккорды вступления, Бунин весело крикнул. — Леня, запивайте! Вместе со всем честным советским народом! Зуров вскочил с места, вытянулся во фронт, дурашливым голосом подтянул эфирному солисту. От края до края по горным вершинам, где вольный орел совершает полет, О Сталине мудром, родном и любимом Прекрасную песню слагает народ. Бунин властным жестом опытного хормейстера Оборвал певца Что это вы себе, Лёня, позволяете? О Сталине мудром? У вас по интонации звучит не совсем чисто. Вы верхнюю сексту не достали. Впрочем, вам медведь на ухо наступил, А моему музыкальному слуху Сам Шаляпин удивлялся. За столом мы любили петь. Покрутив ручку настройки, Бунин поймал волну Лондона. Диктор торопливый и гневно произносил: Англия и Франция предпринимали титанические усилия, пытаясь заключить с СССР антигитлеровский союз. Сталин преступно игнорировал эти попытки, делая свою ставку на Гитлера. Ему многое симпатично в фашистском лидере. и в первую очередь его антисемитизм. Апофеозом этого альянса стал пакт Молотова-Риббентропа. Этот пакт возмутил весь мир. Его осудили даже Муссолини, Салазар, генерал Франко. Они заявили, большевики не могут быть союзниками в деле защиты христианской цивилизации. Подписав пакт, Германия не отбросила антикоммунистических целей. Только слепец не видит. как Гитлер готовит нападение на СССР. Бунин в раз приуныл, горько выдохнул. Если бы Фюрер был врагом только коммунистов. Боюсь, что он враг всего русского. А что делать, если у нас нет других союзников против большевиков? Покрутил головой Зуров. Нет, он не враг России. Бахрах, всегда спокойный и уравновешенный, вдруг гневно крикнул. союзник иван ильин тоже в гитлере искал союзника призывал не смотреть на национал социализм еврейскими глазами а как запретили ему в берлине лекции читать печатать статейки и книги да чуть не арестовали так он драпанул из германии в Цюрих. наступила смущенная тишина ее нарушил бунин каждый должен сделать свой выбор И то, что нам сейчас кажется невероятным и трудным, может оказаться единственно верным. Эти слова никто, даже Вера Николаевна, не уразумел.